глава четыре у величка которое иван и вера родители степки и сережки тоже бегала во дворе собачоненко незамысловатой породы с такой же простенькой кличкой белка это вполне объяснимо в отличие от черной жучки бегашей по соседнему двору василия величко белка имела шерсть изначально белую она умела лаять весело встречая своих и злобно если в калитку перся чужой а вот если папа возвращался домой пьяный псина предпочитала молча отсиживаться в будке папаша в винном не настроении мог пнуть независимо от того с каким настроением лает белка вот и в этот вечер лязнула на калетке клямка специальный железный запор но белка отмолчилась значит папа возвращается на бровях и если настроение хорошее станет петь нет начнет скандалить на краю света после выпивки могли ругаться и драться почти все мужики за исключением пороховых шнейдроовых и микошиных участковый инспектор милиции стражев выпить мог и любил но в буйстве замечен не был с ёпка и сережка делали уроки за круглым столом под абажуром с кистями и теперь дружно напряглись. То, что папа бывает грозен, Серёжка узнал года в четыре, когда запомнилось, как спасались от беспочвенного отцовского гнева у соседей. В отличие от мужиковатого и простого Василия, Иван Величко выглядел, как правило, хорошо, красиво, как лицом, так и формой одежды. Лоска и щегольства он поднабрал когда служил срочную службу на краснознамённом Балтийском флоте. Иван Петрович работал электриком на местной гидроэлектростанции. На работу ходил в тёмно-синих, почти чёрных галифе, в таких штанах военного фасона тех времён, блестящих яловых сапогах и длинном чёрном кожаном пальто. Судя по шагам в коридоре, возвращался папа довольно уверенно. Значит, считая по-взрослому, что он был виноват, выпил немного ну или умеренно сережка перевел дух и вернулся к арифметике не ждали веселло ряхкнулв в кухне папа мама шикнула дети сидят за уроками папа громыхнул посудой скорее всего принес красненькую бутылку вина и будет сейчас как говорят взрослые догоняться а вскоре песня начнется в самом деле Не успел сережка дорешать примеры как из кухни донесся чуть скрипущий запев когда на улице заречной в домах погашены огни горят мартеновские печи и день и ночь горят они потом папа уже дуэт этом с мамой спил песню из кино кубанские казаки каким ты был таким остался причем сережа показалось что мама вкладывает слова к воспитательный смысл ну на то она и учительница вечере обещал перейти в ночь спокойно без скандала и драки. но Сежа все-таки ощущал беспокойство, видел что и ёпка остается напряженным, уроки плохо лезут ему в голову. Младший брат догадывался старший томится в ожидании того, какой будет развязка плохого дневного приключения. И вот она лязгнула, чёртова калитка, своим железным запором. Так клацнули друг от друга детали простой защёлки, что пацаны поняли. Развязка пришла. Тем более, что белка тявкнула для сведения. Пришли не чужие. Конечно, это была ближайшая соседка и родственница, тётя Женя. — Пьём да поём, значит, — с порога начала она, — постепенно повышая громкость своего и без того не слабого голоса а вы знаете что ваш ёпка моего кольку покалечил как покалечил всполошилась мама евгения коротко всхлипнула и проголосила на слезливой волне не знаю будет ли глаз видеть ни за что кинул бутылкой прямо в голову какой такой бутылкой требовала подробности верой линнична а папа громко позвал. «Степан?» Брат вздохнул, выбрался из-за стола и побрел к неплотно прикрытой двери. На время забыв про домашку, потянулся следом Сергей. «Объясни, в чем дело?» — потребовала мама. Степан обратился к тетке. «А что Колька говорит?» Так разнулась. «Что было, то и говорит. Кинул бутылку ни с того ни с сего». «Что я, дурак?» бутылками с карбидом кидаться. — С чем? — насражилась мама. — Папа снова попытался вникнуть в суть конфликта. — Ты, Женька, это... Погоди, нагнетать. Надо толком разобраться. Говори, Степан. — Во, разумник! — тут же встряла Евгения. — А болтусов надо воспитывать, а не винище пить. Вот и мой где-то собакам сено косят, а сын в больнице. «Ты, Женька, и сама выпить не дура!» — хохотнул папа. Мама взяла разбирательство в свои руки. «Не молчи, Стёпа, рассказывай!» И пан выложил, как всё было. Зацикленная на своём, Евгения завопила. «Во как! Не просто посудина, а с этим... Карпинтом!» «Вообще убить мог паршивец!» «Подожди, Евгения! Значит...» Коля утверждает, что Степан бросил в него бутылку с карбидом. Во, утверждает. Почему я должна верить Николаю, а не своему сыну? Потому что твой стоит и ухмыляется, а мой в больнице. — Не вижу логики, — заметила мама. Сергей решил поучаствовать в выяснении истины, просунул голову в дверной проем и заявил. — Я видел. Все было так, как Степа говорит. — Конечно. подбоченись, заявила Евгения. Конечно, будешь брату поддакивать за серия малая. Евгения Валерьевна женщина простая, как думала, так и разговаривала. Но тут папа вспомнил, кто в доме хозяин. Он так грохнул кулаком по столу, что громко звякнул соприкасавшийся с тарелкой стакан. «А ну, дорогая, пошла отсюда!» Пришла в мой дом, и на моих детей гавкаешь. — Виноват, — ответит. — А чтоб вы все сгорели, — парировал Евгения и выскочила за дверь. Спать пацаны легли, умиротворенные, почти счастливые. — Как ни крути, спасибо тете Жене! — ее крик оттянул на себя добрую половину родительского гнева. Понятно, папа и мама в один голос, что бывало нечасто, пригрозили. если еще раз услышат слово корбит обоим долго будет больно сидеть а колько оказался сволочь хоть и двоеродный брат так думал засыпая сережка он не знал что через два часа будет разбужен напуган и опозорится как малое дитя.